друг доктор или Петуньи шутки шутил, они удерживали дистанцию, но оторваться от погони не удавалось. Солдаты удачно ступали русским на пятки, благо проводники у них были опытные, знали джунгли как свою родную деревню. Гранатомет успел побывать на плечах у горчишника, потом у командира и вернулся назад к бешеному огурцу, когда спёртый точно в бане воздух чуть посвежел. И впереди показалась река. Громадные деревья склонялись над ней, между ними поднимался туман. Щелкнуло тетива арбалета. Массивная стрела улетела со свистом, увлекая на тот берег неоновую нить с привязанным к ней прочным канатом. Скоро подвесная переправа была готова. Первым пошел командир, за ним бешеный огурец, последним застегнул карабин горчишник. Все это в... в темпе, на пределе сил, затылками ощущая чужое дыхание. И преследователи не заставили себя долго ждать. Всего через несколько минут на берегу появились войны аатси. Они понюхали поднявшийся ветерок, осмотрелись по сторонам и, обнаружив переправу, потрясли в воздухе оссигаями: хур-хур-хур. У тельца чёрной коровы не бывает живых врагов. Скоро к ним вышли гвардейцы президента, те же воины племени только в штанах и с автоматами калашникова. Как только они собрались все вместе, с противоположного берега ударил автомат и людоеды залегли. Кто от страха, кто навсегда, кто надолго. Горчишник был снайпером, класс мастер. Когда преследователи пришли в себя и открыли ответный огонь, срезанные переправы уплывали вниз по течению. А стрелок уже мчался прочь во всю прыть, догоняя товарищ. Он догнал их у самой границы саванны, там, где кончались обвитые лианами великаны. Здесь можно было устроить перекур максимум минут на 15. Они проглотили по специальной таблетке и четверть часа лежали на спине, уперев ноги в стволы деревьев, чтобы отлила кровь. Затем поднялись, попрыгали, И быстрым, сжирающим расстояние шагом двинулись по саван. В траве и колючих кустах шуршало, подпискивало свирестела, ночная жизнь которой должна смениться дневной. Версанты шли в ногу, размеренно дыша, уже без разговоров, устали в конец, экономили силы. От цели стало всего ничего, и тут начало светать, очень быстро, как всегда возле экватора. Угольно-чёрное небо стремительно бледнело, махнатые звёзды меркли и прятались, словно там наверху кто-то одну за другой выключал электрические гирлянды. Трое сняли ноктивизоры, помастировали глаза и щурись продолжали быстро идти. У горизонта раскатали боевые тамтамы. Они не спали третьи сутки. И, наверное, поэтому командир отступил всу. Вместо неслышного кошачьего шага получилось неуклюжее, падающее движение, резкий взмах рук. И он вдруг закричал. В голос. Крик был коротким, но страшным. А потом командир рухнул на колени и прижал ладони к лицу. Дешёный горец мгновенно заслонил его, вскидывая автомат, но стрелять не пришлось. Гарчишник первым увидел тёмно-коричневую змею, исчезавшую в высокой траве. Фрр. Тяжёлые лезвия свистнули в воздухе и пригвоздили ганда к земле. Бешеный Гурец оставил автомат и склонился над командиром. Тот больше не кричал, но стон рвался неудержимо, а между пальцами струились бурые слёзы. Боль, видимо, была жуткая. Стас. Слышь, Стас. Вешенный огурец назвал командира по имени, кое-как заставил отнять от лица руки и быстро откуприл фляжку. Стас мучительно дернулся, когда струя воды прошла с пульсирующим раном, в который за считанные секунды превратились глаза. Так оно и бывает, если себя на беду потревожишь, спуй сланга, живущего на границе земель Мавади и Адси, и впитавшего ненависть. обоих племён. И зря говорят, вот таких ядовитых плюющихся кобр нет больше нигде.